Глава 13: Тимур заносит пакеты на кухню и оставляет меня одну. Я разбираю их и рассортировываю продукты по холодильнику и шкафам. В этой квартире везде царит чистота и порядок. Видимо, кто-то убирался даже в отсутствии хозяина. В шкафах находится по одному набору кастрюль и сковородок известного германского бренда, который в последнее время без устали рекламируют фудблогеры. Мне становится любопытно. кто все это покупал, раз Тимур не готовит. Но я и не подумаю спрашивать. После того, как с продуктами покончено, включаю кофемашину и готовлю легкий салат на обед, а также обжариваю пару рыбных стейков на гриле, продающихся в уже замаринованном виде. Мы с Тимуром провели так много времени в супермаркете, что уже настало время обеда. — Так вкусно готовишь, — делает он комплимент, когда пробует. — Спасибо, — вежливо отвечаю ему. «Все так и будет дальше?» – неожиданно спрашивает муж, серьезно глядя на меня. «Расслабься, Лейла. От твоей вежливости у меня уже зубы сводит. Мы же не чужие». «Пока что чужие». «Ладно», – вздыхает он. «Тогда начнем знакомиться поближе. Зачем ждать до ужина?» «У нас весь день впереди. Во-первых, чем ты собираешься здесь заниматься? У тебя есть какие-то планы?» «Нет, никаких планов. Пока я не исследую город». Да и тогда едва ли мне будет чем заняться, кроме праздного времяпровождения. Я так понимаю, женщины в вашей семье не работают, как и в моей. «Зависит от самой женщины», – загадочно отвечает Тимур. «Что ты думаешь о том, чтобы пойти учиться?» Я недоверчиво смотрю на него, размышляя, правильно ли поняла вопрос. «В смысле?» «Получить профессию», – поясняет муж. У тебя есть какие-нибудь амбиции, мечты? Я хотела поступить на экономический или юридический, Пожимаю плечами, не показывая, как взволнована на самом деле. Меня привлекает офисная работа. Наверное, глупая мечта, когда другие хотели стать врачами, актерами, журналистами, но меня с детства тянуло в офис. В большей степени благодаря супермодным голливудским фильмам и сериалам. хотя умом понимаю, что в реальной жизни это не так гламурно и сильно. Однако, вот она я, живу в центре мегаполиса в квартире, которая похожа на картинку из журнала. Так что почему бы и нет? если я наказана жить с человеком, которого не люблю, может это компенсируется хотя бы исполнением мечты о карьере. У тебя есть еще пара недель, чтобы подать документы в ВУЗ. Если ты, конечно, хочешь предлагает Тимур. Ты не против, чтобы я училась? Не могу скрыть удивление. Но ведь вы с Мирой так ссорились из-за... Мы не говорим о мире. Моментально напрягаясь, обрывает он. Сейчас речь о тебе, Лейла. Если срок твоего ЕГЭ уже истек, то я договорюсь о пересдаче. Он действует четыре года, вспоминаю я с радостью. Я закончила школу в семнадцать, значит, еще не истек. И баллы у меня хорошие. Отлично, снова расслабляется Тимур. Я поговорю со своим другом Каримом. Он работает в одном из лучших вузов Москвы. Посмотрим, что можно сделать. Ты только выбери специализацию. Если пойдешь на экономический, в дальнейшем сможешь и работать со мной. В чужую компанию я тебя не пущу, имей в виду. Хорошо, не веря своей удаче, улыбаюсь я. Тогда на экономический. Настроение сразу же поднимается. и я чувствую себя на седьмом небе от счастья. Убираю посуду после обеда и звоню маме. Не сдержавшись, сообщаю ей новость, и она очень за меня радуется. Потом иду в гардеробную разбирать свои чемоданы. Остальные вещи должны прибыть по почте через несколько дней. Закончив, жмурюсь нерешительности, не зная, должна ли разобрать сумку Тимура. В конце концов, решаю спросить у него и иду на поиски, смутившись. когда застаю его в гостиной с незнакомым мужчиной, который сразу же встает при моем появлении. Наш гость высокий и смуглый, с сине-черными волосами и бородой. Он кажется мне смутно знакомым, но не могу точно вспомнить. «Добрый день!» Здороваюсь вежливо, глядя на Тимура. «Здравствуй, Лейла!» Здоровается мужчина, обаятельно улыбаясь. «Ты меня, наверное, не помнишь, но я был на вашей свадьбе». «Да». Я его не помню, потому что гостей было много. Но мужчина определенно один из наших. «Максуд завез документы», – поясняет Тимур. «Мы работаем вместе». «Хотите чаю?» «Предлагаю, следуя правилам гостеприимности». «Нет, спасибо. Я и так опаздываю. Планы на вечер». Тимур, понимающе усмехается, и они обмениваются взглядами, которые явно говорят, что Максуда ждет женщина. стараясь не выказать своего презрения». Думая, как часто назначал такие встречи мой муж, и продолжит ли он это делать в будущем. Ухожу в спальню, оставляя их заниматься делами, и начинаю накручивать волосы на плойку. Раз мы идем в ресторан, то надо немного прихорошиться. Невольно вспоминаю, как Мураду нравилось, когда я делала локоны, и зло смаргиваю непрошенные слезинки. Я чужая жена теперь, и даже думать о других мужчинах — грех. Несмотря на то, что я провоцировала в порыве гнева Тимура его именем, на самом деле я и мысли не допускаю о том, что буду продолжать любить его. Это непросто, но я стараюсь разлюбить, как бы больно мне не было. Когда Тимур заходит в спальню, я уже заканчиваю с укладкой. «У меня есть вопрос», — говорю ему, решив раз и навсегда прояснить ситуацию. «Задавай». Выглядя заинтригованным, говорит он, садясь на кровать лицом ко мне. Когда он смотрит на меня этим пронзительным взглядом темных глаз, не так-то просто озвучить то, что у меня в уме. Я не привыкла говорить на такие откровенные темы с мужчинами. Глубоко вдыхаю, прежде чем начать, чувствуя, как краснеет лицо от стыда. «Ты ходишь здесь по женщинам?» Тимур на секунду выглядит совершенно ошеломленным. А потом на его лице отражается веселье. Он даже имеет наглость рассмеяться. «Уже ревнуешь?» «У меня перехватывает дыхание от такой самоуверенности». «Конечно, нет. Я всего лишь беспокоюсь о себе». «Не о чем беспокоиться. Все еще веселясь», — заявляет он. «Я не хожу по женщинам, как ты выразилась. Не буду лгать, что девственник, но это было давно». Я был глупым и не понимал, какой грех совершаю. Думал, раз все так делают, то и мне можно. Но я давно осознал и раскаялся. Почему-то я верю его словам и успокаиваюсь. Какой резон ему лгать? Тимуру плевать на мои чувства, и у него совершенно нет чувства так-то. А ты неожиданно выбивает из колеи встречный вопрос. Что я? Не сразу понимаю суть. Что было у тебя в прошлом? У меня даже рот открывается от возмущения. Ничего. Что, даже поцелуев? Выглядя скептически, спрашивает он. Нет, я порядочная женщина. Я и мысли бы не допустила о чем-то таком до свадьбы. Выражение его лица меняется, становясь каким-то хитрым. Тимур поднимается на ноги и подходит ко мне, склоняясь, пока наши лица не оказываются на одном уровне. У меня перехватывает дыхание от нервного возбуждения, и я пытаюсь отступить, но он удерживает меня, обхватив за талию. «Отпусти — Отпусти! — требую испуганно. — Хочу проверить! — глядя на мои губы, шепчет он. Не успеваю ничего сделать, как его рот смыкается с моим, овивая горячим дыханием и слегка царапая бородой нежную кожу вокруг губ. Я буквально задыхаюсь от шока, зажмурив веки и сжав кулаки, застыв, словно статуя, пока он водит губами, очевидно, целуя меня, но не получая ответа. Тимур отстраняется с разочарованным вздохом и отпускает меня, от отчего я чуть не падаю, в последний момент удержав равновесие и отходя подальше. «Не делай так», — требую у него, вытирая рот. Нельзя вот так просто набрасываться на человека. Если бы я набросился, ты реагировала бы совсем по-другому, — мрачно говорит он. Ты ошибаешься, если думаешь, что я собираюсь наматывать круги вокруг тебя, Лейла. Любой мужчина на моем месте давно воспользовался бы своим правом. Если не хочешь, чтобы я потерял терпение, научись делать шаг навстречу. Мне нужно время, — испуганно качаю головой. Я не могу вот так, вот, сразу. Он смягчается и берет меня за руку, снова притягивая ближе. Но, вопреки опасениям, не заходит дальше. Просто гладит пальцами тыльную сторону ладони. Я и не прошу сразу, Лейла. Но ты могла бы проявить немного усилий и не воспринимать меня в штыки. Я постараюсь, шепчу приглушенно, пока тело отходит от дикого всплеска адреналина. Не могу даже смотреть на его лицо, испытывая дикое смущение. К счастью, Тимур отпускает мою руку, и я могу отвернуться. Через час выходим. Собирайся. Когда дверь за спиной закрывается, знаменуя его уход, выпускаю воздух из легких и сползаю на ковер, закрывая руками лицо и испуская тонкий писк. Но почему этот Тимур такой бесстыжий?